Глава 20. Когда детектив отдела по борьбе с наркотиками округа Насао Дэниел Ман впервые услышал о Генри Хилле, он и не догадывался, что Хилл чем-то отличается от тех 30-40 наркодилеров, которых полицейский отправлял за решетку каждый год. Даже когда стали поступать дополнительные данные от осведомителей, наружки и прослушки, он все еще сомневался. Дэнни Манн слишком давно работал в полиции, чтобы спешить с выводами. Дело Хилла началось точно так же, как и все прочие, с донесения информатора. В данном случае 19-летнего подростка из Комэка, Лонг-Калленд, арестованного за три эпизода продажи Квалюда метаквалона, на общую сумму 1200 долларов. Покупателями были полицейские под прикрытием, они всегда старались перед арестом провести с жертвой ни одну и не две сделки. Многочисленные эпизоды укрепляли дело и давали прокурору дополнительные козыри при неизбежной торговле с адвокатами за признание вины. Кроме того, железобетонные улики помогали склонить обвиняемого к сотрудничеству и убедить его сдать друзей и подельников в обмен на поблажку. Впрочем, в этом случае никого уговаривать и не пришлось. Подросток предложил сделку сразу, как был доставлен для оформления ареста в районный отдел полиции в Миниоле. Оказалось, что этого парня, мускулистого, длинноволосого, бывшего нападающего из школьной футбольной команды, арестовали не в первый раз. Фактически он уже работал полицейским информатором, сдавая тех, у кого покупал наркотики. У него даже был CI, личный номер секретного осведомителя, и он сразу предложил Дэнни Ману позвонить и проверить все это у Брюса Уолтера, его куратора из офиса бруклинского окружного прокурора. В обмен на смягчение наказания, заявил молодой человек, он готов поработать с информатором для полиции на САУ и лично для Мана. Позже Ман вспоминал, что поначалу вообще усомнился в целесообразности сделки. Что стоящего мог предложить этот мальчишка? Денни Манн не собирался понапрасну тратить свое время, гоняясь за обдолбанными подростками. «Нет-нет», — сказал парень, — «он может сдать кое-кого посерьезнее студентов колледжа. У него есть информация об умниках. Он может рассказать про целый мафиозный наркосиндикат, проворачивающий свои дела прямо у Мана под носом. Это организованная преступная группа, которая базируется в Роквил-центре и занимается распространением героина и кокаина по всей стране. Парень заявил, что один из боссов даже приглашал его туда работать курьером. Дэнни Ман вышел из комнаты допросов, позвонил своему давнему приятелю Брюсу Уолтеру, детективу полиции Нью-Йорка, который ввел дело этого осведомителя в Бруклине. Мальчишка не врет? Ты вытянул козырь, ответил Волтер. Развлекайся. Подросток был мелкий сошкой. Он бросил школу в старших классах и зарабатывал наркоторговлей, толкая всякую фармацевтику вроде квалюда, амфетаминов, ЛСД и ангельской пыли, но держался в стороне от героина и кокаина. Его папаша, известный рецидивист, был в бегах после ограбления банка и нескольких других дел. Юноша жил с матерью, работавшей на полставке парикмахером в торговом центре. Сделка была заключена. Если парень действительно сдаст целый наркосиндикат, ему облегчат, а то и вовсе отменят наказание. Полиция-прокурор выступит с соответствующим ходатайством перед судьей. Иными словами, в обмен на ценную информацию ему пообещали свободу. Разумеется, в наркобизнесе было полным-полно таких деятелей с номерами секретных осведомителей. Буквально тысячи. Они доносили своим кураторам из полиции и прокуратуры обо всем, что происходило на улицах. Ожесточенно стучали друг на друга, понемногу сливая те или иные сведения. Но самые умные придерживали особо важную информацию на черный день. С другой стороны, помимо этих мелких сошек... Были и серьезные поставщики и распространители наркотиков, даже видные боссы организованной преступности, которые работали информаторами для разных подразделений полиции. Наркоторговля стала делом секретных осведомителей. Партнеры, друзья, братья. Нельзя было верить никому. Многомиллиардный бизнес, в котором все стучали на всех. Детектив Ман и помощник окружного прокурора Насао Уильям Браудер начали записывать то, что подросток рассказывал о наркосиндикате. По его словам, дело вели члены криминальной семьи Лукезе, связанные с Полом Варио. Руководил синдикатом, насколько информатору было известно, рецидивист Генри Хил, ближайший подручный варио из семьи Лукезе. Ман и Браудер были впечатлены. В их сети вообще не часто попадали злоумышленники, близкие к полуварио, не говоря уже о тех, кто мог бы связать неуловимого мафиозного босса с таким серьезным преступлением как наркоторговля. Большинство людей, способных нанести варио хоть малейший ущерб, обычно умирали задолго до того, как умана или кого-либо из правоохранительных органов появлялась возможность с ними пообщаться. Подросток заявил, что знает Хила много лет. Неоднократно бывал у него дома, знаком с женой и детьми. Все потому, что у него есть друзья и родственники, которые давно дружат с Хилами, поэтому мальчишку не воспринимали в этой семье как чужака. Впрочем, парень настаивал, что имена этих друзей и родственников он называть не станет, потому что они не имеют отношения к делу. Он заявил, что у Хила... Точно крупный бизнес, потому что тот связан с очень серьезными людьми. Хилл, сказал он, близок с Джимми Берком, состоит в банде автоугонщиков и, вероятно, принимал участие в ограблении Люфтганзы. О том, что Хилл занимается наркоторговлей, подросток узнал в 1979 году. Хилл тогда только что вышел из тюрьмы. Парень закончил кое-какую работу у него в саду и ждал знакомого, тоже друга Генри, чтобы вместе ехать домой, когда Хилл предложил ему подзаработать еще деньжат в качестве мула, то есть наркокурьера. И даже отвел в спальню на первом этаже дома, чтобы показать наркотики. Дверь в помещении имела электронный замок. Оказавшись внутри, Хилл продемонстрировал ему пять кило кокаина, спрятанных в гардеробе. Потом достал килограммовую пачку и дал парню в руки, чтобы тот мог ее получше рассмотреть». Хилл сказал, что продает 8 кило кокаина в неделю, и ему нужна помощь в распространении. По словам мальчишки, Хилл предложил ему возить кокаин в разные места по всей стране и обещал платить 5000 долларов за поездку. Используя данные под присягой показания подростка, заверенные бруклинским окруженным прокурором, Ман подал судье округа насау прошение о выдаче ордера на прослушку телефонов Генри Хилла. Он обосновал свою просьбу тем, что обычные методы расследования в случае Хилла будут неэффективны. В частности, информатор, знавший Хилла лично, отказался ввести в его дом полицейского под прикрытием, опасаясь за свою жизнь. Кроме того, предварительное расследование показало, что Хилл Крайне осторожен, поэтому стандартные методы полицейского наблюдения ни к чему не приведут. Ман заявил, что Хилл гнал по узким улицам, проезжал на красный свет, а также постоянно делал неожиданные развороты в неположенных местах, чтобы избавиться от возможного преследования. Очень тщательно выбирал собеседников и всегда следил, чтобы его нельзя было подслушать в ресторанах или других общественных местах. На публике он часто применял старый тюремный трюк для защиты от умеющих читать по губам наблюдателей. Во время разговора прикрывал рот рукой. Просьба Мана была удовлетворена. Он получил ордер на 30-дневную прослушку домашнего телефона Хилла по адресу Лонг-Айленд, Роквилл-Центр, Сент-Маркс-Авеню, 19, а также другого телефона в квартире, где, под данным информаторов, хранились и упаковывались наркотики. В этой квартире по адресу роквил центр лейк Лейк-Вью-Авеню-250 жила Робин Куперман. Записи делались ежедневно. На каждой магнитофонной бобине было свыше 750 метров магнитной пленки. К тому моменту, когда Ман завершил расследование, у него скопилось 35 таких бобин. Каждая была подписана детективами Непосредственно прослушавшими разговоры и заверено печатью суда. Кроме того, Ман разместил своих людей напротив дома Хила, чтобы они вели слежку и делали фотографии. Полицейские обосновались в небольшом гараже, принадлежавшем вышедшему на пенсию государственному служащему. Вскоре Ман и его команда убедились, что случайно наткнулись на 37-летнего бывшего заключенного чья жизнь красной нитью пронизывала практически все полотно криминального мира Нью-Йорка. Генри Хилл дал Манну и его людям уникальную возможность заглянуть в повседневный быт умника. И не потому, что Генри был боссом. Не потому, что у него был высокий ранг или явная склонность к насилию, столь характерная для громил из того мира, в котором он обитал. Фактически Генри никогда не занимал в мафии высоких постов и не был так уж свиреп. Он даже не был особо крут, насколько могли судить следившие за ним копы. От других умников, попадавших в поле зрения полиции, Генри отличало иное. Казалось, он имеет свободный доступ ко всем уровням криминального подполья. Большинство бандитов, за которыми годами наблюдала полиция, принадлежали к одной, максимум двум, строго разграниченным сферам преступной деятельности. Наркополицейские следили за наркодилерами, их поставщиками, их курьерами и иногда распространителями. Команды по борьбе с азартными играми вели учет букмекеров и операторов подпольных лотерей, которые всегда общались только с другими букмекерами и своими клиентами. Разнообразные ростовщики, угонщики, профсоюзные ракетиры и вымогатели – были объектами слежки практически постоянно, но никогда прежде Дэнни Ман и отдел по борьбе с наркотиками полиции на САУ не видели наркодилера, который занимался бы множеством разнообразных афер. Мало того, Генри, казалось, совершенно не был ограничен и мафиозной субординацией. Большинство умников, за которыми следили наркополицейские, всегда вращались строго в кругу равных себе бандитов. Если ты – уличный наркодиллер, букмекер или ростовщик, то ты на этом уровне и остаешься, никогда ни при каких обстоятельствах не приближаясь к мафиози более высокого ранга. Это правило внедрялось в мафии железной рукой и было, в общем-то, разумным, чтобы лидеров оргпреступности не могли подставить их собственные люди – Между теми, кто реально совершал преступления, и теми, кто ими руководил, получая большую часть дохода, всегда тщательно поддерживалась строжайшая изоляция. Генри Хилл был иным. Каким-то образом он умудрялся с легкостью перемещаться между разными уровнями мафиозной иерархии. Поначалу это совершенно сбило с толку Мана и его команду. Генри не чистился в картотеках департамента членом организованных преступных групп или хотя бы приближенным к ним. Ни разу не возникало его имя и в тщательно проиндексированных записях полицейской прослушки. При этом он очевидным образом участвовал в разнообразных крупномасштабных аферах, связанных с букмекерством, торговлей краденными драгоценностями, незаконным ростовщичеством и профсоюзным вымогательством. Мало того, пока Дэнни Ман следил за его наркоторговлей, Генри, похоже, умудрился провернуть несколько сделок и приобрести в интересах мафиозных боссов швейные фабрики в Бруклине и Квинсе. Когда окружной прокурор НАСАО Деннис Дилан осознал, кого взяла на прослушку его группу по борьбе с наркотиками, он был очень доволен. Детективы завели привычку рано утром рыться в мусорных баках Генри Хилла и коллекционировать клочки и обрывки конвертов с изобличающими обозначениями даты и времени рейсов, которые вскоре были сопоставлены с маршрутами, известных следствию наркокурьеров. Были там и листки бумаги, исчерканные закорючками с вычислениями килограммов порошка от блох и собачьего корма. Оказалось, что питцбургский дистрибьютор Хилла, Пол Мацеи, держал для прикрытия зоосалон. Используя все средства передвижения от хлебных фургонов до вертолетов, агенты два месяца неотступно следовали за Генри Хиллом от одного места встречи к другому, фиксируя беседы, знакомства и сделки с самыми известными рэкетирами города. Копы отслеживали такое количество бесконечных путешествий Генри по криминальному миру Нью-Йорка, что вскоре были вынуждены сменить обычные карманные блокноты на карты и таблицы размером во всю стену. Однако основной материал по делу против Генри Хилла дала все же прослушка. Манн за два месяца собрал огромную коллекцию компрометирующих магнитофонных записей содержавших достаточно обвинительного материала, чтобы он перевесил в суде любые увертки даже самого красноречивого адвоката. Дэниел Ман Я сидел на сотнях и сотнях метров пленок с прослушкой. К тому времени, когда началось дело хило, я работал в отделе по борьбе с наркотиками уже пять или шесть лет и по личному опыту знал, что преступник всегда рано или поздно выдает себя в телефонных разговорах. Поэтому у настоящих серьезных мафиози, вроде Пола Варио или Карлу Гамбину, телефонов не было вообще. Да, у Варио дома не было телефона. Для связи он использовал специального посредника, который жил неподалеку, и, если было необходимо, бежал под дождем в дом Поле, чтобы передать сообщение. Опасность телефона даже для мафиози заключается в том, что Им слишком легко и просто пользоваться. Ты болтаешь по нему день и ночь вроде бы ни о чем. Твоя жена заказывает продукты. Ты ищешь подходящую музыку. Ты звонишь бабуле насчет обеда воскресенья. И постепенно забываешь, что эта штука живая. Что однажды она затянет у тебя на шею петлю. Одна из самых распространенных ошибок, которую делают даже объекты, подозревающие, что их могут прослушивать, состоит в использовании специального кодового языка. Мы приводим в суд опытных агентов и других экспертов, которые легко могут расшифровать этот код так, что даже самые благосклонные присяжные вынесут обвинительный приговор. В деле Хила преступники использовали для обозначения наркотиков название драгоценных камней, например, опалов говорили о суммах, за которые эти опалы должны быть куплены или проданы. В таком случае прокурору достаточно просто пригласить профессионального ювелира, который покажет, что для оборота настоящих драгоценных камней такие суммы нереальны. Детектив Мана и его команда из отдела по борьбе с наркотиками начали записывать телефонные разговоры из дома Генри Хилла в Роквилл-центре в марте 1980 года. Не прошло и нескольких дней, как они подготовили ниже следующий доклад в качестве обоснования для продления срока действия судебного ордера на прослушку. К настоящему моменту средствами слежения удалось установить, Что Генри Хилл является одним из руководителей, а возможно и возглавляет широкомасштабные операции организованной преступности по распространению наркотиков между штатами. Указанными операциями он управляет из как минимум двух известных локаций в округе Нассау. Первое. Своего дома по адресу Rockville Center St. Marks Avenue 19. И второе. Квартиры Робин Куперман по адресу Роквил-Центр Лейквью Авеню 250, упоминавшийся в перехваченных телефонных переговорах как пещера летучей мыши. Полный масштаб операций, состав участников и точная разновидность распространяемых веществ пока не установлены. Данные наблюдения указывают, что на местном уровне упомянутое организованное преступное сообщество включает в себя. Генри Хилла, Робин Куперман и Джуди Викс. Тем не менее, можно сделать вывод, что в него включены и многие другие неустановленные лица, степени характера их соучастия в настоящий момент неизвестны. За время наблюдения Генри Хилл и связанные с Генри Хиллом лица вели закодированные переговоры в манере, явно указывающей на организацию наркозделок с Полом Мацеей, Джуди Викс, Робин Куперман, Мелом Телси, Стивеном Фишем, Тони Астой, Бобом Альбертом, Бобом бриннером Марвином Кочем и другими лицами, упомянутыми как Боб, Линда, Эн, Мак и Карим, чьи фамилии пока неизвестны, а также с иными неустановленными лицами. Вещества, которые распространяют Генри, Хилл и его сообщники, пока не установлены, потому что в своих диалогах с контактами они все одинаково осторожны, преднамеренно выражаются неясно и явно используют кодовые слова. Такие термины, как опалы, камни, бутоны, караты, унция, кусок, четверть, половина и один за два, явно используются для обозначения каких-то иных известных им предметов. Тем не менее, детали разговоров в которых употребляются эти термины, равно как и нехарактерное использование самих этих терминов, дают ясно понять, что обсуждаются операции с наркотиками. Некоторые лица, упомянутые в начале данного доклада, явно вступили в сговор с Генри Хиллом и его сообщниками по использованию вышеупомянутых терминов. Иные, преимущественно, Местные жители преднамеренно используют короткие слова и выражают явное нежелание обсуждать дела по телефону, тем самым указывая, что до той или иной степени участвуют в деятельности данной организованной группы, связанной с распространением наркотиков. Перехваченный людьми манно 29 марта разговор Генри Пола с Полом Мацеей, бывшим, как выяснилось позднее, его пицбургским дистрибьютором Звучит настолько безумно, что одного этого хватило бы присяжным для обвинительного приговора. Мацеи. «Помнишь клюшку для гольфа и собак, что ты дал мне взамен?» Хил. «Ага». Мацеи. «Можешь повторить?» Хил. «Такие же клюшки для гольфа?» Мацеи. «Нет, не клюшки для гольфа. Можешь дать мне собак?» если я смогу заплатить за клюшки? Хил. Ага, конечно. Часть диалога опущена. Мацеи. Ты поставляешь мне шампунь, а я тебе собачьи пилюли. Во сколько завтра? Хил. В любое время после двенадцати. Мацеи. Ты не задержишь мою подругу? Хил. Нет. Мацеи. Кто-то просто обменяется собаками. К тому времени, когда Дэнни Манн и прокуроры на САУ были готовы начать аресты, у них накопилось столько информации, что помимо Генри задержали еще 13 членов его группы, включая Роберта Джинову, продюсера порнофильмов, вводившего роллс-ройлс шоколадного цвета. Пола Мацея, задержанного в Питсбурге и доставленного для суда в округ Нассау. Фрэнка Безила, 20-летнего сына Фила Безила, короля диска, которого Варио вынудил дать Генри фиктивную работу для условно-досрочного освобождения. Бобби Джермана, не только партнера Генри по наркосделкам, но и участника неудачной попытки ограбления ювелирного магазина на 57-й Ист-стрит. Отправляясь задерживать Джермана, Ман и его люди взяли с собой ружья, бронежилеты и ордер на обыск квартиры, снятые на чужое имя, в Комеке, Лонг-Айленд. Когда полицейские вошли, Джерман принялся уверять их, будто они ошиблись. Показал свои документы. Настаивал, что он просто писатель на вольных хлебах. Даже продемонстрировал книгу, которую якобы писал. В полицейском участке проверка отпечатков пальцев подтвердила, что он, разумеется, лгал. Когда затребованное дело Джермана легло на стол Мана, детектив как раз прочел расплывчатый факс из Олбани. Только тогда он осознал, что Бобби, из прослушек бесед Генри, это Роберт Джермен-старший. Тут ману пришло на ум, что он случайно перепутал документы на столе, но нет». Роберт Джермен-старший оказался никем иным, как отцом 19-летнего осведомителя, с информацией которого началось это дело. Мальчишка начал с показаний на Генри Хилла, а закончил тем, что сдал собственного отца. В этот момент в кабинет Мана зашли три здоровяка-детектива с широкими улыбками на лицах. Они принесли большие картонные коробки с крупными красными надписями «Улики». Коробки были заполнены предметами с кухни «Робин». В них лежали ложки, сито, миски, весы и фильтры. Полицейские принялись водить пальцами по стенкам мисок, словно дети, собирающие остатки крема, и в восторге закатывать глаза. Так они давали понять ману, что... Кухонные принадлежности Робин содержат следы наркотиков. Ман с самого начала подозревал, что вся кухня будет усыпана наркотической пылью. Он выслушал слишком много часов бесконечных бесед Генри и Робин о том, как надо убирать остатки после смешивания и навески очередной партии товара. Робин всегда ненавидел мыть посуду. Неважно, сколько раз Генри предупреждал ее, что миски и фильтры нужно ополаскивать после употребления. Она просто игнорировала его. Генри даже купил посудомоечную машину. Бесполезно. Дэнни Ман находил забавным тот факт, что Генри грозил срок от 25 лет до пожизненного, просто потому, что его любовница не любила мыть посуду.